Глава четырнадцатая О том, что в офисе что-то случилось, Алиса догадалась с порога. Хмурый Петр проводил ее недобрым взглядом. Встречные суетливо кивали и отворачивались. Даже шеф, проходя мимо, фыркнул и покачал головой. «Как мне все тут рады, с ума сойти можно!» — пробормотала Алиса, заходя в кабинет. И тут сама встала, как вкопанная. За ее столом, отвернувшись от входа, кто-то сидел. и нервно покачивал ногой в лакированном ботинке. Пазл сошелся. Еще до того, как некто развернулся к ней, она знала, кто пожаловал. «Здравствуй, Павел». Он медленно повернулся на стуле. Хорош, как всегда. Даже где-то успел загореть. а глаза светятся как-то зло. «Здравствуй, Алиса», — самым бархатным голосом протянул он. И продолжил ее изучать. Разглядел новую прическу, модный грубый пинжак поверх тонкого летящего платья, покошачьи подведенные глаза. «Словно куклу в магазине выбирает», — мелькнула мысль в Алисиной голове. Она подошла к своему столу и молча встала рядом. «Уходи, мол, власть переменилась. Мамочка дома». Он не шевельнулся, продолжая изучать ее оценивающим взглядом. Прекрасно выглядишь», — наконец произнес он. «Благодарю». Может, ты уже вернешь мне мое место? Дела не ждут. Мило улыбаясь, она потянулась, чтобы нажать на кнопку включения системника, и замерла. Его ладонь уютно устроилась на ее попе. Не собираясь двигаться с места, Павел нахально заявлял права на то, что ему не принадлежало. Убери! спокойно произнесла Алиса. Не хочу! проморлокал он, сжимая пальцы крепче. Убери, Алиса повторила тверже. Он словно на зло принялся гладить бедро. «Мне повторить в третий раз?» — уточнила она. «Ты мне не рада, милая?» «Рано утром я никому не рада». «А вечером?» Он нахально запустил руку ей под платье. «Сейчас не вечер». «Не устраивай сцен, он этого не стоит», — без устали твердил внутренний голос. Однако пора было что-то предпринять. Алиса и сделала. С размаху долбанула ему по руке. Ударила больно. Но ей точно было больно, ладонь горела. Он тоже дернулся, скорее от неожиданности. Но руку свою убрал. Нехорошо, уплотая, но улыбнулся. Моя киса отрастила когти. Тебе идет. И клыки, мысленно добавила она. Впиться тебе в глотку, да пачкаться неохота. Может быть, вечером ты мне покажешь их еще раз? Продолжал соблазнять Павел. У меня планы, ровным голосом ответила Алиса. Планы? Да ты что? Вот так, наверное, и превращается оборотни, если они есть. Куда только делся весь лоск, вся показушная мягкость. Глаза Павла сузились, зубы сжались. Он резко, словно постарел лет на двадцать, стал серым неприятным до крайности. Ни волк, ни змей, не пойми кто. Вурдалак. Да, планы. Алиса удержала лицо. С ним? И он резко пододвинул к ней коробку с пироженами. Только сейчас Алиса заметила, что на столе есть что-то постороннее. Одна коробка была эстетично перевязана лентой, сверху лежала роза. Вторую явно вскрывали. Крышка сидела на ней криво, лента была сорвана. Прямо в Эклеру была воткнута открытка. «Я тут спешил к тебе, я тут спешил к тебе, скучал, старался порадовать. А тут тебе, значит, гостинцы шлют, да?» Павел не просто говорил, он словно шипел на нее. «Ох, как уж это было мерзко!» «Шлют!» Девушка начинала злиться, но все еще старалась держать себя в руках. «Это кто же у нас такой внимательный?» Доброс продолжился. «Один очень хороший человек», — Алиса врала. Она понятия не имела, кто мог отправить ей гостинца. «И зачем он шлет подарки моей девушке?» Алиса изумленно посмотрела на него. «Кому, простите, шлет? Номеру. Какому там, простите, номеру?» Она поймала себя на мысли, что и правда забыла, на какой строчке значилась. И это она, оказывается, его девушка? Милый, да если ты всем своим номером конфеты таскаешь и с каждой своей девушкой чай пьешь, как тебя еще не разнесло-то? Подумала она, а вслух сказала. А я не твоя девушка, Паш. Тут уже настал его очередь обалдеть. Алиса повела плечами. Интересное выходит кино, засмотришься. Вот он, оказывается, как решил. А что удобно, на каждом месте иметь девушку. И не надоест, и всегда есть влюбленная дурочка, с которой можно хорошо провести время. — Мы вроде как ничего друг другу не обещали, — напомнила она. — Алиса, так дела не делаются, — снова зашепел он. — Тут нет никаких дел, Паш. У контор наших есть, а у нас с тобой нет. Разве что сугубо по работе. — Вот как значит, — еле слышно проговорил он. И вдруг принялся на нее орать. Алиса даже не слышала его слов. Что-то там было про измены, про доверие, про жди меня, я вернусь. Она просто смотрела на его лицо. Вся мелочность, вся его подлая душонка были видны, как на ладони. От былого очарования не осталось и следа. Ничего, кроме маленького невоспитанного мальчика, который присвоил чужую игрушку, а теперь не хочет отдавать. — Тебе пора, — сказала она. Павел не собирался вставать со стула. Истерика пошла по второму кругу. Улучив момент, когда он, разоравшись, поднял обе ноги в воздух, Алиса метнулась в своему креслу на колесах и резко оттолкнула его от стола в сторону двери. И откуда только столько сил взялось? Павел отъехал на приличное расстояние. Она даже не глядя на него взяла другой стул от соседнего стола, поставила на свое место и спокойно села за компьютер. «Дрянь!» — бросил он ей и метнулся из кабинета. Спустя несколько секунд его топот стих, зато раздались тихие аплодисменты. Алиса обернулась. В дверях стоял шеф. «Браво!» — с довольным видом сказал он. «Вы все видели. Скорее слышал. Да тут многие слышали, чего уж. Никогда он мне не нравился», — отозвался шеф, глядя в ту сторону, куда унесся Павел. «Но ведь бизнес, да плевать, даже если уйдет. Не такие уж большие деньги. Но он и не уйдет. Мы ему нужнее, чем он нам». «Простите, я не подумала даже об этом. Забудь». Немедленно улыбнулся Алиса, а вот о них можно и вспомнить. Она открыла коробку, которую принес Павел. Там лежало безе. Мало что в своей жизни Алиса не любила так же сильно, как безе. «Поставьте на общий стол, пожалуйста», — протянула на коробку шефу. «Вы же в кабинет? Там по пути». «Давай», — легко согласился он. «А это от кого?» «Не знаю», — честно сказала она и достала перемазанную кремом открытку. Там знакомым почерком было написано: "Моя Лися лучше всех".